Надо было перед уходом еще раз зайти в двенадцатую палату. Передать тебе одни Алексеевне привет от мужа. Или не стоит? По зрелым размышлениям решила, нет, не буду. Пусть идет как шло. Надо не забывать одно — быть собранной, никогда не показывать вида, что бы ни произошло, быть очень внимательной, серьезной, общительной, Одним словом, такой, как всегда. Где-то она вычитала поразительные слова. Хоть сердце разорвись, уста должны молчать. Вот именно так. Быть такой, как всегда. А что у нее в душе, это никого не касается. Решительно никого, только лишь ее самое. Она закурила последнюю сигарету, стряхнула пепел в пепельницу. Так, значит, задела. Открылась дверь, быстро вошла Клавдия Петровна. — Зуния Ярославна, — заговорила взволнованно, чуть задыхаясь, наверное, бежала по коридору. — Идемте в десятую, не о Никире плохо. Глава семнадцатая Нянечка Кира Васильевна, все в больнице называли ее няня Кира, лежала в десятой палате. Это была сравнительно тихая палата, подальше от сестринского поста с беспрерывно звонившим телефоном, от телевизора, который начинал работать в холле уже с пяти часов, и койка была выбрана для няни Киры самая для нее удобная возле окна. За окном густо разрослись тополя, В ветвях неумолкаемый птичий щебет с раннего утра до вечера. Когда-то, тому уж много лет, няня Кира вместе с другими сестрами и санитарками сажала вокруг корпуса тополя и клёны. С той поры они уже разрослись вовсю. На тумбочке рядом с кроватью стояла банка компота, сваренного для няни Киры старшей сестрой Клавдии Петровной, лежали апельсины и яблоки, а в холодильнике Клавдия Петровна поставила домашний творог из молока и кефира, брусок сливочного масла и 200 граммов нежно-розовой без единой журинки ветчины. Сестра Алевтина Князева специально ездила за ветчиной на Арбат диетический, там обычно бывала такая вот ветчина — свежая, розовая и без жира. Но душа няни Кира не принимала еды. Она так и сказала о лифтине то и дело, забегавшей к ней в палату. «Алечка, дочка, не принимает моя душа ничего съестного». Заходила к ней Клавдия Петровна, пыталась соблазнить няню Киру. «Хочешь, я тебе пирожок испеку с капустой? или отбивную в сухариках зажарю. А то давай картофельный рулет с мясом завтра принесу, знаешь, такой, какой тебе всегда нравился, с поджаристой корочкой». Нина Кира на все соблазны отвечала одинаково. «Неохота, не хочу, не надо». Руки ее, большие, широкие, с морщинистыми ладонями, Раньше никогда не знали покоя, всегда были в работе, подметали, мыли, стирали, убирали посуду, подавали лекарства, приподнимали больных на кровати, вязали, шили, снова мыли, снова приносили и уносили еду, лекарства, воду. А сейчас они были необычно спокойны, сложенные вместе поверх одеяла. Зоя Ярославна вошла в палату, и, как всегда, больные повернулись к ней, но она первым делом подошла к няне Кире. Няня Кира открыла глаза, глянула на Зою Ярославну, та тоже молча пристально смотрела на нее. Зоя Ярославна не выносила нарочито веселого, лихого тона иных врачей. Подобного типа врач, входя в палату, уже заранее широко и радостно улыбался. «Как дела?» — спрашивал таким ликующим тоном, словно и не мыслил другого ответа, как «все отлично, все очень хорошо». Обычно так спрашивал доктор Вареников, не всегда, к слову, дожидаясь ответа, потому что ему был решительно безразличен любой больной, безразличны его ощущения и его боли и жалобы. «Что, Зуечка?» — спросила няня Кира. — Не успела прийти и сразу ко мне? Няня Кира ко всем, даже к главному врачу, обращалась на ты. — Разумеется, — согласилась Зоя Ярославна. Вынула из кармана часы, любила носить их в кармане, а не на руке. Раскрыла аппарат реворочей, нацепила на уши фонендоскоп. — Итак, начнем, что ли? и немедленно устыдилась своего веселого тона.